Глава 16 Днем кладбище было тихим и безлюдным. Появление незваных гостей спугнуло вечных обитателей этого места ворон. Птицы с хриплым карканием, взмыв в воздух черным облаком, полетели к близлежащему лесу. Какой-то месяц назад Диану пробил базно под одного подобного зрелища. Теперь же она вошла за ограду, не испытывая ни малейшего трепета. Подумаешь, погост. Сколько раз она уже бывала в этом месте за последние недели. Магия тоже не подвела. Слежавшаяся земля поднялась из могилы, повинуясь движению рук. И рухнула рядом, разметав в разные стороны мелкие камешки и комья глины, обнажая крышку деревянного гроба. Диана покосилась на Марку. Он стоял неподалеку, положив одну руку поперек груди, а второй подпирал подбородок и терпеливо ждал, пока Ди закончит поборола соблазн заставить его такие лезть в яму и, немного напрягшись, рассчитывая вектор силы, таки открыла гроб магии. «О, черт! Простонала она уже через минуту и зажала нос рукавом. «Кто там говорит, что черным магам приятен запах тления? Ткнуть бы их самих в эту вонь носом за такие фантазии!» «Посмотришь?» Диана инстинктивно попятилась. Как-то там создается щит, перекрывающий доступ с запахом. Но ей еще ни разу не приходилось его ставить, и она понятия не имела, как это делается. К счастью, на сей раз Марку не стал показывать характер. Молча кивнул и шагнул к краю образовавшейся ямы. Присел на корточки, вглядываясь в темноту. Точно, Дианас похватилась и послала в могилу светлячок. Спасибо. Видимо, управляющий воспринял ее жест как должное. Ади поймала себя на том, что расплылась в совершенно идиотской улыбке от этой, казалось бы, простой благодарности. Сообразила, мысленно отругала себя и снова сделала серьезное лицо. Ну что там? Спросила спокойно. Благо мужчина все это время был повернут к ней спиной. И понятия не имел, как она только что позорно конфузилась от банального доброго слова. Иди посмотри сама. Он обернулся через плечо. Но Диана вместо того, чтобы подойти наоборот, попятилась и уверенно покачала головой. «Не хочу, это мерзко». Марка изогнул бровь. Серьезно, Ты уже видела тут зрелище и похуже». «Но не нюхала», — упрямо напомнила Диана и обняла себя руками, как бы демонстрируя свою решимость позой. «Нет, не пойду, даже не уговаривай». Марка и не стал уговаривать. Пожал плечами, мол, как хочешь, и выпрямился в полный рост. Отряхнул ладони, будто касался чего-то грязного. А он не касался, она же следила. Но, видимо, отвратительный запах инстинктивно вызывал желание немедленно почиститься не только у Дианы. На рукаве действительно прицепилось что-то похожее на перо. похоже переспросила она. Марк изгримасничал. «Думаю, это испачканное в крови перо». Думает он, понимаете ли. Нет, так не пойдет. И Диана, тут же забыв, что не собиралась близко подходить к могиле, решительно шагнула к краю. Четырёхпалый Джо выглядел именно так, как и должен был выглядеть человек, скончавшийся больше месяца назад. То есть еще хуже, чем когда Ди видела его в последний раз. Хм, «Может, ты перо?» Пробормотала она, вглядываясь в то, что осталось от кузнеца. Кусок какой-то. О! «А это точно перо!» — воскликнула она, когда перевела взгляд ниже. Управляющий и шагнул ближе, позвала же. Вот только сделал это слишком стремительно. И Диана, попятившаяся от могилы, чтобы освободить ему место, с размаха врезалась спиной в его грудь. Дернулась от неожиданности и... Наверняка рухнула бы носом прямо в яму, чтобы составить компанию мертвому кузнецу. Если бы Марка не успел среагировать и не обхватил ее руками под грудью крепко прижимая к себе. Ди даже показалось, что она лопатками ощутила, как бьется его сердце. Раз, два, три. И момент ставил. Марко попятился от ямы, увлекая ее за собой, а потом разжал хватку и отошел обратно к могиле. Сделав вид, будто бы ничего не произошло. Оно и не произошло, в общем-то. Но сердце Дианы предательски совершило кульбит а когда он перестал ее касаться и вовсе зачастила, словно пытаясь громким стуком привлечь к себе внимание и вновь получить объятия. Хотя нет, она все же ошиблась. Когда Марка вновь опустился на корточки перед могилой, его спина явно была напряженнее, чем прежде. Хм. Ему даже пришлось откашляться, прежде чем заговорить его вновь. «Да, ты права, это перо». Диана не ответила. Тогда Марка выпрямился и обернулся. А она все еще стояла, глядя на него во все глаза, и кусала губы. Нельзя так с ней, просто нельзя. Потому что если голова у нее еще что-то понимает, то тело нет. И это тело, черт его дери, реагирует на прикосновение привлекательного мужчины. А вынужденное воздержание даже не собирается входить в привычку, как рассказывают некоторые, а делает ее только еще более голодной. Наверное, это было написано у нее на лице. Да и плевать, потому что у него написано было совершенно точно. Марк шагнул к ней, не сводя с нее глаз. Диана прикусила нижнюю губу едва ли не до крови им. Он целовался как бог. Во всяком случае, именно так, где себе это представляло. Жадно, страстно и одновременно нежно. Безумное, казалось бы, невозможное сочетание от которого перехватывало дыхание и подкашивались ноги. Его пальцы запутались у нее в волосах. Она вцепилась в его плечи, чтобы не упасть. Все чувства обострились, а мир вокруг померк и схлопнулся до маленького участка земли, на котором они стояли. И плевать, что всего в шаге от них разрытая могила, где вечным сном спит четырёхполый Джо. Плевать, что они на кладбище, на все плевать потому что такого наслаждения Диана, кажется, не испытывала никогда в жизни. Марко взял себя в руки первым. Прервал поцелуй и отстранился. Правда, не слишком, и все еще, держа ее в объятиях. «Не смей останавливаться», — прошипела Диана с закрытыми глазами. Не хотела открывать, чтобы он ни на рукам не прочел в них бушевавшую в ней в этот момент бурю эмоций, среди которых к ее позору была не только похоть, Когда он прижался лбом к ее лбу, она вздрогнула. Нужно, прошептал Марк, даже не пытаясь скрыть, что ему тоже не хочется останавливаться. Кому нужно? огрызнулась она, все еще не открывая глаз. Всем. Плевать на всех. Мне нет. На сей раз его голос прозвучал тверже. Объятия разжались. Дорога назад выдалась тихой и неловкой. Они просто шли бок о бок и молчали, не касаясь. Диана убрала руки в карманы и смотрела только под ноги. Она изрядно потратила резерв, раскапывая и закапывая могилу. Но чувствовала себя уставшей и опустошенной далеко не из-за этого. Один раз Ди запнулась, и Марка галантно предложил ей руку. Она отказалась. К черту все это. Не нужны ей эмоциональные качели, никогда не была поклонницей этого дерьма. Вверх или в пропасть. Никаких полумер. «Как думаешь, что значит эти перья?» Переселив себя, все же спросила она через некоторое время. Марка, идущая от нее по правую руку, хмыкнул. «То, что в деревне много гусей?» сжала губы и не ответила. «Ты права», — признал он. «Глупая шутка». «Но да, это может быть именно потому, что в деревне много гусей». Или потому, что людей сперва душили подушками, а уже потом рвали на части. Или потому, что людей душили подушками. Мрачно согласился Марко. Диана вскинула к нему глаза и вмиг наплевав на все рассуждения по поводу прикосновений к этому человеку. Подалась к нему и вцепилась мертвой хваткой в его рукав. То есть ты допускаешь, что Шелеку тоже мог придушить Джо? Марка поморщился от этой мысли, тем не менее признался. «Допускаю». Причем точно после смерти», — с азартом продолжила рассуждать Диана. «Потому что в доме и в кузнице никаких перьев нет». «Само собой», — кивнул Марку. Живую Джои мухи бы не обидел. Но почему тогда не порвал и шелеку?» Диана прищурилась, раздумывая, и уже сама не замечая, что все еще держится за чужой рукав. «А очень просто», — придумала она наконец. «Он не был голоден». Марка посмотрел на нее с недоверием. Он же их не ел. Но Диана несогласно мотнула головой. Жрал. Энергию он жрал. Если не додушил, орвал живых, то это больше энергии, много больше. А чем дольше подселенец сидел в теле Джо, тем голоднее становился. К чести Марка на сей раз он не спешил ни возражать, ни соглашаться. То есть шел душить, как шелеку, но голод взял свое? уточнил он, поразмыслив. «Именно. Ди чуть не подпрыгнула от переполняющего ее энтузиазма. Но не убил точно не Джо. Да, он не вставал больше. И на месте ее смерти не было перьев. Второе доказательство, что это не он. Имитация, вот как это называется. Ну, конечно же». Осененная внезапная догадка Диана резко остановилась, не дойдя до двора погибшего староста, где они привязали лошадей буквально нескольких шагов. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила она восторженно. Марка, впрочем, не похожа, чтобы тоже пришел в восторг от сделанных ими выводов. «То, что Аня убил кто-то живой?» — ответил он вопросом на вопрос. «О да, именно это она и имела в виду.